Вечером после ресторанного скандала они друг друга не касались, а утром обменивались вежливыми, любезными, односложными фразами. Ходили по квартире на цыпочках, пытались друг друга умаслить. Всю последующую неделю Дэниел ничего не требовал, проявлял терпение, высказывал преданность, притворялся, что кошмар из прошлого не возвращался, и любовное гнездышко заливало теплое солнце вел себя так, будто оступилась Карин, а он самоотверженно ее за это простил. И Карин позволила, поощряла такое поведение, хотя оно жутко бесило, так уж она устроена. Разумеется, Дэниел понятия не имел, что нужно и как будет лучше. В арсенале у него ужасно злящаяся маска бескорыстия. Карин хотелось прокричать «иди!», «Распробуй жизнь на вкус, найди себя. Я знаю, что недостаточно хороша для тебя, и твое терпеливое молчаливое согласие лишь тому подтверждение». Но не говорила ни слова, правда, его разозлит. Карин его разгадала. Святой Дэниел хочет вознестись выше остальных представителей вида, доказать, что человек может выбиться из человечества, стать чистейшим инстинктивным животным но в то же время ждет её конфирмации, и Карин согласна признать, что Дэниел, скорее всего, лучший мужчина из всех, кого она когда-либо встречала в этом мире. Его грустная убежденность в том, что любая рана заживает, приходилась ей по душе, но взгляд, полный сомнения, смутного разочарования, эти его нескончаемые поиски чего-то более достойного и светлого — Добродетельность, жертвенность, многострадальность — все это медленно, но верно заворачивалось удушающей петлей на ее шее. Стоило намекнуть Дэниелу, что он так же хрупок, как и остальные, как он затрещал по швам, в панике старался ей угодить, боролся за отношения, словно те были в опасности, убирался, готовил, покупал деликатесы, сморчки и макадамию, нашел для нее статьи, о синдроме Фрегали, потворствовал всем страхом. Ночью натер ей спину тигровым бальзамом, наконец-то надавливая со всей силы, как она и попросила. Она занялась с ним любовью, воображая себя той Карин, образ который сложился у него в голове. А после ее охватила неистовая нежность, последняя отчаянная попытка опомниться и все исправить. «Дэниэл», — прошептала она ему на ухо в темноте, — «Дэнни?» «Как думаешь, может, в нашей жизни не хватает чего-то нового, маленького, нашего общего?» Она коснулась его губ и в луче лунного света увидела, как он улыбается. «Согласен на любую просьбу». Слух он не возразил, но один крошечный мускул на верхней губе дёрнулся, как бы говоря, «никаких детей». «Людей и так хватает, сама видишь, что они творят». По крайней мере, теперь ей известно, что как мать он её совсем не воспринимает. Поняла, какой он её представляет в глубине души. В конце недели Марк заявил, что бросает терапию. Неожиданная новость вела Карин в ступор. Что-то подобное она ощущала 8 лет. Кепиш-Лютер тогда впервые обанкротился, и приставы заявились в дом, чтобы конфисковать всё в гостиной. Последняя надежда на реабилитацию Марка угасла. Карин молила его, расплакавшись из-за постоянного недостатка сна. Марка слезы удивили, но в итоге он покачал головой. «Психическое здоровье, говоришь?» «Вот, значит, оно какое!» «Нет, я пас Вот чего, а здоровье мне не надо!» Карин поехала в Дэдхэм-Глен, чтобы посоветоваться с Барбарой. Прошло несколько месяцев с выписки Марка, но Карин ждала, что он выйдет навстречу, шаркая ногами, и осыпет ее упреками. Она сидела на пластиковом диване напротив приемной, взволнованно прихорашиваясь в ожидании санитарки. Наконец Барбара вышла в коридор. Завидев за саду, поджала губы. Она не раз говорила, что всегда готова помочь. Видимо, лгала. Но моментально взяла себя в руки и изобразила игривую улыбку. «Привет, подруга! У тебя все в порядке?» Они устроились в общей комнате отдыха с телевизором и беседовали, окружённые заторможенными пациентами с недержанием. «Я не юрист», — сказала Барбара. «Даже советовать что-нибудь боюсь. Но, думаю, варианты у тебя есть. Ты ведь его законный опекун, так? Но какая от этого польза? Принудительная терапия вряд ли поможет, только убедит Марка, что ты пытаешься его островить». Похоже, как раз это я и делаю. Я не та, кем он меня считает. И от любого моего действия решение слова ему только хуже. Барбара накрыла руку Карин ладонью. Прикосновение утешало больше, чем касание Дэниела. Но забота Барбары всегда становилась сдержанной. Понимаю, почему иногда так может казаться. Не иногда, а всегда. Как понять, верно ли я поступаю, если не доверяю своим чувствам? «Ты связывалась с Джеральдом Вебером?» «Верный вариант». Карин почувствовала непреодолимое желание открыться Барбаре, выдать оправдание, простую истину. Карин никогда в жизни не чувствовала себя настолько беспомощной. Но, знав многое о человеческом мозге, как о повреждённом, так и о здоровом, она понимала, нельзя поддаваться этому органу. Она нуждается в компании женщины, поддержке, Человеке, который напомнит о важности человеческого тепла, спасет от вечного мужского пренебрежения. Но нет, Карин любит Барбару за все, что она для них сделала. И правда только оттолкнет. Карин услышала, как переходит на нетребовательный тон. «Барбара, у тебя есть дети?» И готовилась к упреку за попытку залезть в душу. Барбара ответила нейтральным «нет». «Но ты ведь замужем?» На этот раз «нет» означало уже «нет». От признания внутри что-то всполошилось, словно Карин поняла, как отблагодарить женщину, хоть и сомневалась, стоит ли продолжать расспросы. «Ты сейчас одинока?» Женщина не сумела подавить реакцию, на лице промелькнул ответ «А кто сейчас не одинок?» Но затем ее выражение смягчилось. «Да нет, не сказала бы». Она пожала плечами, оглядывая комнату отдыха. «У меня есть работа?» Карин, не сдержавшись, фыркнула и поняла, какой вопрос уже давно хотела задать. «Что тебе дает это место?» Барбара улыбнулась. «Мона Лиза по сравнению с ней — гостья откровенного интервью». «Связь с людьми, стабильность, друзей. Все время появляются новые». В ее глазах читалось «Марк». На мгновение слова показались Карин преступными, и все христианское милосердие женщины попало под сомнение. Будь Барбара мужчиной, ею бы уже заинтересовалась полиция. Марк ей друг? Ей нравится устанавливать контакт с людьми, которые оказались в ловушке собственных слабеющих тел и не могли не то что ложку удержать, но даже поднять упавший прибор с пола. Одна неприглядная мысль сменялась другой, и Карин затопила обидой. Женщина не дала ей и десятой доли того, чем с большой охотой поделилась с мужчиной с поврежденным мозгом на 15 лет моложе. У Барбары был Марк, а у Карин нет. В глазах защипала, и Карин скривилась. Обида — второе имя потребности. Неужели Барбара не понимает, как они сблизились? «Барбара, как у тебя получается? Как удается быть верной, когда все вокруг такие?» «Нет, Карин забудется, сорвется, и Барбара будет смотреть на нее с отвращением». Карин взглянула на санитарку, сдерживая мольбы. Но на лице у той отразилось только удивление. Она приоткрыла губы в знак отказа. «Так ведь не у меня же травмы, приступы и повреждения, не я». Неужели возможно добиться подобного самообладания? Как ей удалось достичь такой зрелости? Какой она была в возрасте, Карин? Вопросы копились, но ни один не тянул на дозволенный Разговор зашел в тупик, Барбара занервничала. Пора было возвращаться к пациентам. Карин чувствовала, что то был их последний откровенный разговор. Перед уходом она заключила Барбару в объятии, но никакой пресловутой связи не ощутила. Вечером, когда Дэниел вернулся домой, она уже полчаса как сидела на трёх упакованных чемоданах на подъездной дорожке дома. Изначально планировала уехать задолго до его возвращения, но вместо этого разбила лагерь метрах восьми от машины, не в силах не уйти, не вернуться. Дэниел спрыгнул с велосипеда, решил, что с ней что-то случилось, но, подойдя ближе, всё понял. Даже побег он принял с упорным благородством. Все невысказанные вопросы, почему ты уверена, и как же Марк, и как же я, жгли огнем, и Карин замерла на месте. Он даже не пытался вызвать у нее чувство вины разговорами или прикосновением, только долго молчал, стоя поодаль, осмысливая происходящее, ловил ее взгляд в попытках понять, что ей нужно. Карин опустила глаза. Наконец он заговорил, в голосе едва ли слышались нотки обвинения. Только дельная забота — единственное, чего она могла сейчас вынести. «Куда поедешь? Все твои вещи на складе, и квартиру ты продала». Она проговорила то, что мысленно репетировала неделями. «Дэниел, я на грани. Больше не могу. Моя помощь только аукается ему большей болью. От одного моего вида ему хуже. Он хочет, чтобы я исчезла. я больна. Намели. Тебе мешаю. Совсем не в себе и последние шесть недель почти не сплю. Чувствую себя невидимкой, вирусом, ничтожеством. Я разваливаюсь, Дэнни. Все плывет и зудит, как будто по коже постоянно сотни пауков бегают. Я ужасно. Отвратительно. Ты не понимаешь. Представить не можешь. Абсолютно не... Он положил руку ей на плечо, но не сказал, знаю. Только кивнул. Карин радостно воспряла. До передачи квартиры ещё 10 дней, так что перекантуйся там. Разобью лагерь. Всё только самое необходимое. На деньги с продажи сниму что-нибудь другое. Вернусь на работу, потихоньку возмещу тебе все расходы». Дэниел прервал её тираду, глянул через плечо на ряд панорамных окон, в которых соседи наблюдали за сентябрьской постановкой уличного театра. Что же, ко всему прочему она ещё и сцену устроила, поставила его в неловкое положение. Карин вскочила, схватила один из чемоданов и рванула к машине, но не рассчитала скорости и, потеряв равновесие, влетела в Дэниела. Он ухватил ее за плечи, удержал на ногах, потянулся к чемодану. «Давай помогу». Глупое бессмысленное милосердие вывело ее из себя. Она отпрянула, прижала два кулака к подбородку и учащенно задышала. Дэниел шагнул ближе, желая хоть как-то утешить. Карин отбивалась от него обеими руками. «Оставь меня! Не прикасайся! Слезы ненастоящие! Разве ты еще не понял? Я не она, я имитация. Ты придумал меня!» Собственные мокрые и стенающие слова слились в невнятный крик. В свете острого расползающегося по телу страха пришла мысль. С ней случилось то, чего они с Марком ждали. Все кошмарное детство. Нервный срыв. И в ту же секунду помутнение рассеялось, и Карин замерла на обочине, ощущая только спокойствие. Должно быть, в глубине души она всегда знала. Дальше жалких попыток сбежать дело никогда не зайдет. Если она уедет, Марк утвердится в своей правоте. От нее ничего не останется. Внутри вспыхнуло жгучее любопытство. Не терпелось узнать, кем еще ее посчитают если она останется. Кого превратится после фальшивки. Карин опустилась на опрокинутый чемодан. Дэниел присел на землю рядом, не заботясь, что подумают другие. «Не могу сейчас уехать», — объявила она. «Забыла кое-что. Письмо от доктора Вебера. Он возвращается на следующей неделе». «Да», — сказал Дэниел, — «верно». Он не стал притворяться, что поспевает за перепадами настроения, и Карин почувствовала облегчение, хоть и не могла объяснить причину. Так они сидели рядом с запакованными вещами, пока не заморосили первые капли осеннего дождя. Дэниел помог ей занести багаж обратно в квартиру. На следующий день Карин встретила Карша. Она прогуливалась по центральной улице перед его офисом, который уже несколько месяцев обходила за милю. Утро стояло великолепное. Кристально чистый сухой воздух, голубое осеннее небо. Температура колеблется в предвкушении морозов. Она знала, что когда-нибудь окажется на этом месте. Ещё тогда, когда Дэниел разбередил воспоминания за неудавшимся ужином. Вытянув из прошлого все неразрешённые проблемы, он бросил ей вызов. «Новый консорциум строителей, шайка местных аферистов, ты ведь не имеешь к этому?» «Нет, не имеет. И ничегошенький не знает». А вот о себе может кое-что разузнать. Карин прошлась по кварталу, делая вид, что глазеет на витрины немногочисленных магазинов, медицинские товары, комиссионка армии спасения, букинистическая лавка, которые не попали под волну эвтаназии, прошедшую по городу с открытием гипермаркета «Волмарт». Обедает он обычно без 10-12 в кафе «Хоум Стайл». Вряд ли за четыре года что-то изменилось. Роберт Карш — олицетворение привычки. Разум первой величины точно знает, чего хочет. Всё остальное — хаос. Он вышел из дверей офиса с двумя коллегами, безупречный серый пиджак и бордовый галстук, чёрные брюки Брукс, кичащийся бизнесмен, который считает, что Карни — мегаполис вроде Денбера. Она отвернулась к витрине мастерской и принялась внимательно разглядывать заготовки ключей. Он заметил ее за два квартала. Карин подняла руку, чтобы пригладить волосы, но тут же заставила себя ее опустить. Он отмахнулся от коллег рукой, пообещав увидеться позже. И вот встал рядом, не касался, осмотрел, пожирая взглядом снова и снова. Турист, не чурающийся сложных маршрутов. «Карин!» — сказал он. Голос с последней встречи стал чуть ниже. «Это и правда ты. Поверить не могу». Впервые за долгое время она узнала себя. Хватка последних шести месяцев ослабла. Плечи расслабленно опустились. Карин подняла голову. «А ты поверь!» — любезно произнесла она, словно приветствовала посетителей в приемной самого Бога. Карш отступил, размахивая руками. Ты так изменилась. Явно про прическу. Она хотела обмануть Марка, убедить его, что она — это Карин. Выглядишь потрясающе, как отремонтированная производителем девственница. Прямо студентка колледжа. Она нахмурилась, сдерживая смешок. Старшеклассница, ты хотел сказать. Точно. Разве я не так сказал? Ты похудела? Однажды он назвал ее несостоявшейся анорексичкой. Карин чуть ли не позировала, наслаждаясь его реакцией, потом спросила, «Как дети?» «У нее получится, сможет выстроить обычный разговор, не наговорить глупостей». «Как жена?» Он ухмыльнулся, провел рукой по волосам. «Живы, здоровы, в общем, долго рассказывать». И глупый орган под ребрами затрепыхался, как голубь в ящике Скиннера. Ради этого мужчины... Она однажды купила книгу «Как сбежать от мужа» и в то же время искала свадебные платье. По крайней мере, смотрела не белое, а ограничилась персиковыми и абрикосовыми. Он так и буравил её взглядом, потрясённо качая головой. «Как твой брат?» «Марк», — подсказала она, ожидая, что он пустится в извинения. «Вот как жизнь с Дэниелом её изменила». «Точно. Читал о нём в хабе. Просто ужас». За пару фраз они добрались до скамьи у военного мемориала. Средь бела дня сидели вместе в центре города, позабыв о предосторожностях. Роберт все повторял, не хочет ли она перекусить, сэндвич или что-нибудь поплотнее. Она только качала головой. «Сам ешь». Аппетит к ней еще не скоро вернется. Он сказал, что поесть всегда успеет. Встреча важнее. Осведывался о Марке и, к удивлению Карин, Вы сидел на месте намного дольше, чем Роберт, четырехлетней давности. Качая головой, он поговаривал «Сюжет, как из «Сумеречной зоны»» или «Прямо вторжение похитителей тел». Банальные грубые бестактности, но такие родные. С души, словно камень упал, Карин вывалила все до последней детали, из-за чего недавний срыв стал казаться почти комичным. Последние шесть месяцев только и мы жила. Но он считает, что я никогда больше не буду собой. И знаешь, сейчас, спустя полгода, я поняла. Он прав. Позволю не согласиться. Ты ни капли не изменилась, не считая пары морщинок». Роберт козёл, но правдивый. Чем жёстче правда, тем лучше. Самопознание у него в десять раз больше, чем у Дэниела. Он с удовольствием признавался, что вожделеет женщин. «Я ведь мужчина, кролик». А в мужчинах это заложено природой. Если вижу усладу для глаз, от чего же не полюбоваться? Вот еще одна жестокая правда. Она не понимала, почему сидит с ним в центре, у мемориала, у всех на виду. Низкий голос отзывался внутри холодом, будто знаменовал повторение прошлого. Короткие волосы над душами покрылись легкой изморозью. Рубашка натянулась на животе, а не сминалась в складки. В остальном он остался прежним, походил на одного из братьев Болдуинов, только чуть помятого и незнаменитого, слишком уж широколицей для экрана, так что пробиться к славе вместе с родственниками не удалось. Но что-то в Роберте незримо изменилось, и Карин всё никак не могла понять, что же. Возможно, манера держаться? Карш стал чуть медленнее, но более открытым, умиротворённым. Словно нейтрализованная кислота. Была и холеность, агрессия и самодовольство поубавились. А может, просто сдерживаются. На часок все способны притвориться кем угодно. Роберт взял ее за локоть, словно хотел помочь слепой перейти улицу. Она не отстранилась. «Почему так давно не приезжала?» карин растерялась, услышав дрожь в голосе. «В каком смысле? Почему раньше встречи не искала?» «Ничего я не искала, Роберт. Гуляла по центру. Это ты меня нашёл?» Он довольно ухмыльнулся очевидной лжи. «Ты звонила мне весной?» «Я вряд ли. А потом вспомнила, что в телефонах есть адская функция определения номера. Звонок был с номера брата, но он тогда ещё в больнице лежал. Ещё одна ухмылка, но не садистская, а задорная. Я как-то сразу понял, что это ты. Она прикрыла глаза. «Твоя дочь трубку взяла». Эшли, как только ее услышала, поняла, что, извини, глупо поступила, неправильно. Она вспомнила, как мать за день до смерти произнесла, «Даже мыши не лезут в одну и ту же мышеловку дважды». «Ну что ж», — сказал Роберт, — «бывают преступления против человечества и похожи Он вытащил из кармана пальто маленькую чёрную записную книжку, от листал записи до весны. Показал ей заметку ровным чётким почерком. Звонила кролик. Ласковое прозвище, придуманное Марком в детстве, имя которым никогда не следовало делиться с Каршем. Имя которым, как она думала, её уже никогда не назовут. «Жаль, что ты положила трубку, я бы помог». У прошлого Роберта Карша Вряд ли бы вышло даже изобразить сочувствие. Встреча могла на этом закончиться. Карина рассталась бы с ним раз и навсегда с чувством отмщения и достоинством, которое когда-то из-за него потеряла. «Ты сейчас помогаешь», — произнесла она. Роберт перевёл разговор обратно на Марк. Описание симптомов привело его в восторг. Прогноз, поверг в уныние, реакция врачей возмутила. «Дай знать, когда вернется доктор-писатель. Я с ним парочку тестов сам проведу». Она не стала упоминать Барбару. Не хотела, чтобы они встречались даже на словах. «А у тебя как дела?» — спросила она. «Чем занимаешься?» Он махнул рукой в сторону ближайших зданий. «Вот этим. Ты когда тут в последний раз была? Для тебя в городе все, наверное, до неузнаваемости изменилось». Карни походил на деревню из мюзикла «Бригадун». Забытое временем место, она хихикнула. Если честно, тут, похоже, ничего со времен Тедди Рузвельта не менялся. Роберт скривился, словно получил удар коленом. «Ты ведь шутишь, правда?» Он огляделся по трем направлениям компаса, как будто проверял, не испытывает ли галлюцинаций. «Самый быстро растущий и нестоличный город в Небраске, возможно, и даже на восточных равнинах». Карин не сдержала рвущийся смех. «Извини, на самом деле, я заметила парочку новых построек. У магистрали, например». «Невероятно, да тут эпоха Возрождения наступило Прогресс полным ходом на каждом углу». «Скоро и совершенство достигнете, Боб Оу». Кличка невольно сорвалась с языка, а ведь она поклялась себе никогда ее не вспоминать. Казалось, Роберт готов пойти в ответ на атаку, как в старые добрые времена. Но он всего лишь виновата, почесал голову. «Знаешь-то, кролик, ты права. Мы много чего понастроили, правда, ничего выдающегося, но все же. На страшном суде я отвечу за кучу торговых центров и жилых комплексов из шлакоблоков. К счастью, большая часть развалится от следующего шторма». Он принялся напевать пронзительную мелодию циклона из «Волшебника страны Оз». Карин невольно расхохоталась. «Но всё изменилось», — добавил он. «Мы привлекли двух новых партнёров. Мысли масштабнее». «Роберт, у тебя и раньше с масштабностью проблем не было. Сейчас проекты ещё более амбициозные. Мы над Даркой работали». Она снова усмехнулась, но он радостно сиял, как мальчик-скаут, и это обезоруживало. И этого человека она раньше боялась, видимо, ошиблась, не понимала, к чему он на самом деле стремится. «Чистая совесть, оказывается, хорошо продаётся. Всего-то надо научить людей выбирать себе на благо. Мы выбили строительство завода по переработке макулатуры. Видела его? Шедевр современности. Я назвал его «Миапульпа».» Карин поинтересовалась текущими проектами и, выждав в безопасное время, начала выуживать информацию. «Что-то большое недалеко от Фербью планируете? С Робертом лучше говорить прямо». Он не Сталин-то увиливать, никогда так не делал. Он удивлённо, почти с вожделением уставился в ответ. «Откуда знаешь?» «Это сверхсекретная коммерческая сделка, дорогуша». «Городок небольшой всё-таки, поэтому она и положила все силы на то, чтобы его покинуть. Поэтому у неё так и не получилось». Роберту явно не терпелось узнать, сколько ей известно, но спрашивать он ничего не стал. Только пристально таращился, и взгляд казался Карин интимным, подобно оббивающейся вокруг талии руки. «Постой-ка! Ты опять с друидом водишься! Как поживает святоши эко-террорист? Не будь такой злыдней, Бопоу!» Он расплылся в ухмылке. «Хорошо, не буду. Мы с ним сейчас, считай, одну цель преследуем. Строим светлое, лучшее будущее. Правда, каждый в силу своих способностей». Карин скосилась на него с отвращением и восторгом. Четыре квартала в центре города, брежащие на периферии зрения, кипели оживлением. Похоже, Карни и правда возрождался, возвращал утраченную славу. В позолоченный век жизнерадостные горожане лоббировали перенос столицы из Вашингтона в свой чудо-город в центре страны, но идея провалилась с таким треском, что Карни понадобилось сотни лет на восстановление и разглагольствованиях Роберта о широкополосной связи, интернетификации, увеличении мощности спутниковых потоков и цифровом радио слышалось одно — география больше не имеет значения, и у развития нет предела, кроме воображения. Прошло только полчаса, а она уже во всем с ним согласна. карен махнула рукой в сторону обновленного здания банка на другой стороне улицы, широко, экспрессивно, как ассистентка-фокусника или актриса, продающая бытовую технику в телемагазине. «Тоже твое детище?» «Возможно». Он потер ладонью широкое лицо, удивленный собственным рвением. «А вот новый проект, уникальный. Стоящая вещь, Карин». «И большая», — добавила она нейтральным тоном. «Не знаю, что ты слышала, но инициатива потрясающая». Всегда хотел создать то, за что ты бы мною гордилась». Карин резко обернулась, хотела убедиться, что ей не послышалось. Внезапное, незаслуженное признание растрогало до слез. Она часто фантазировала, что за пару лет разлуки только сильнее начнет ему нравиться. Опершись одной рукой на скамью, глубоко вздохнула и прижала ладонь другой к глазу. «Слишком много всего на показ, пора остановиться». Он коснулся ее шеи и полгода угасания как рукой сняло. Средь бела дня, не заботясь о свидетелях, прежний Роберт Карш никогда бы так не поступил. Так они и сидели, пока у неё не иссякли слёзы, и он не убрал руку. «Я скучаю по тебе, кролик, по нашей команде». Она промолчала в ответ. Он пробормотал, что, возможно, сможет вырваться вечерком где-то на полчаса в следующий вторник. Она кивнула подёргиваясь, словно ось мягкой пшеницы в безветренный день, чтобы она им гордилась. Никто на планете не является тем, кем кажется. Она взяла эмоции под контроль, напустила серьёзное выражение и оглядела улицу по левую сторону. «Для тебя в городе всё, наверное, до неузнаваемости изменилось». Она повернулась к Роберту, дабы одарить злобным твёрдым взглядом. Но он смотрел вдаль, На возвращающееся в муниципальное здание с обеда четвёрку офисных работников лет двадцати. Трое из них — женщины. «Тебе, наверное, пора возвращаться», — сказала она. Он обернулся, ухмыльнулся и по-детски покачал головой. Бестолковое сердце млекопитающее и снова забилось. «Иди», — настояла Карин. Слово прозвучало легко, беспечно. «Давай, наверняка с голода умираешь». «Тогда я лучше возьму себе что-нибудь на дорожку». Карина отмахнулась, отпуская, благословляя. Но ему хотелось большего. «Так что вторник?» Она смотрела на него, чуть прищурившись, отвечая без слов. «А ты как думаешь?» Вечером Дэниелу она ничего не рассказала, но не посчитала молчание обманом. Вот если бы, наоборот, поделилась с произошедшим, натолкнула бы на необоснованные подозрения, то был бы настоящий обман. Он ведь так стремился доказать, что любит, несмотря на ее нескончаемую тревогу, все так же предан ей, как и своим непорочным птицам. Карин любила Дэниела за то, что он не знал, каково это — быть дефектным. Брат прежний Марк оказался прав, Дэниел, дерево. Многолетний ствол, тянущийся к солнцу. Ни достижений, ни краха, только стремление вверх. С каждой причиненной раной он вытягивался все выше. А этой ночью словно вырос полностью. За ужином кускус со смородиной события последних дней обступили плотным кольцом. Дэниел сидел напротив, облокотившись на дубовую столешницу старого фермерского стола, прижав кончики пальцев к губам и с каждой секундой всё больше уходил в размышления. Затем встал, собрал грязную посуду, и тихая забота, сквозившая в движениях, убедила Карин, она потихоньку его изводит, разрушает идеалы. Он принялся очистить тарелки в тазе с едва тёплой водой, стоявшим в раковине, а головой, как и всегда, уперся в шкафчике над мойкой. С годами от секрета волос На краске дверцы образовался небольшой овал. Она действительно его любит. «Дэниел», — позвала Карин, ненавязчиво, словно хотела поболтать. «Я тут подумала». «Да, я слушаю». Судя по голосу, он готов на все. Старое языческое христианство. «Могут ли животные затаивать обиду?» Он хороший, настолько, что презирать его может только глубоко неуверенный в себя человек. Я присосалась к тебе, как пиявка. Настоящий паразит. Он обратился к Раковине. Это не так. Так. Думаю только о Марке. Все время с ним провожу. Боюсь устроиться на нормальную работу, потому что, если вдруг... Понимаю, — отозвался Дэниел. Мне нужно чем-то заняться. Я нас обоих с ума свожу. Это не так. И я подумала, что хочу помочь, — прошептала она. Если предложение еще в силе насчет работы в заказнике, о которой ты говорил. Она загнется за сбором средств. Дэниел отложил тряпку для мытья посуды и повернулся к ней, впившись сияющими глазами. Одно предложение помощи И настороженности как не бывало, голову больше не занимали мысли о худшем, ведь лучшее, считай, почти подтвердилось. Как же сильно он хотел в нее верить. Если дело только в деньгах, дело не только в деньгах. не в воде, не в воздухе проблема не ограничивается одним только. «У нас пока нет средств на достойную зарплату. Трудные времена». Карин чуть не пошла на попятную, поняв, что он моментально поверил в ее светлые побуждения. «Но ты на мой как нужна. И разве этого не должно быть достаточно? Быть нужной кому-то, раз Марк от нее навсегда отказался». Она искала в выражении Дэниела намеки на великодушие, которые ей больше не по карману. Он что, правда, готов подделать бухгалтерию, рискнуть своим положением, лишь бы дать ей шанс вести праведную жизнь? Как можно доверять тому, кто легко доверяет другим? Она не сводила с него глаз, он не отводил взгляда. Он страшно нуждался в ней, но не для себя, для высшей цели. Когда-то Карин только об этом и мечтала, она встала из-за стола и подошла ближе. Поцеловала его — значит, решено. Она отдаст другим то, от чего отказывается Марк, и своим энтузиазмом поразит всех в заказнике. В следующий вторник она встретилась с Робертом Каршем.